Глава сорок На бал в полной боевой готовности. Киара. «Я тебя умоляю», — шипел Синар, недовольно шлепая хвостом по покрывалу. «Давай хоть немного зашьем разрез твоего платья». «Вот еще», — отмахнулась я от змееныша. «Оно просто потрясающее, и ты не уговоришь меня что-то в нем изменить». «Правителей пожалей, и весь волчий народ в придачу». Оборотни соберутся на бал в честь заключения договора о перемирии, а попадут на бойню. «Не говори ерунды!» — буркнула я, укладывая локон в прическу. «Ничего страшного не случится. Ну, позляться немного, не более. Ты преувеличиваешь, как и всегда». «Я тебе говорю, как есть. Стоит только тебе шагнуть правой ногой, как она полностью оголяется. Ты выставляешь ее на всеобщее обозрение». Да еще немного, и будет видно нижнее белье. Это какое? Удивилась, повернув голову к Синару. Которое я не надела? От услышанного Синар еще больше задолбил хвостом по кровати. Ему не нравился мой наряд. А вот я от него была просто в восторге. Лазурный цвет притягивал взгляд, но не только он. Грудь, обтянутая корсетом, выглядывала чуть больше допустимых приличий, что уже гарантировало повышенное внимание к моей скромной персоне. По краю шел ряд из морского жемчуга, делая наряд более нежным. Легкая ткань была настолько невесомой, что юбка при ходьбе совершенно не ощущалась. Словно я и вовсе была без нее. Стоило только сделать шаг правой ногой, как любой встречный мог увидеть окаленную стройную ножку до самого бедра. Смуглый цвет кожи еще больше подчеркивал мой чарующий образ. Юбка волнами струилась по ногам, спадая до самых пят. На вид ничего особенного в этом платье и не было. Никаких кричащих украшений или золотой вышивки, но как же сильно оно будет будоражить фантазию у мужчин. Он даже Синары тот весь извелся. Ты сегодня точно нарвешься на неприятности. Допрыгаешься. Ну что ты за вредина, дай повеселиться, бал же все-таки. Прикрепила последнюю невидимку, чтобы шея была оголена. Собрала несколько локонов на макушке, откидывая оставшиеся волосы за спину. Прическа получилась то, что надо. Любимые серьги прекрасно подошли к моему образу, свисая тонкой цепочкой из мочек ушей. А это еще зачем? Забеспокоился Синар, стоило ему заметить, как я открыла кольцо и насыпала туда специально подготовленный порошок. Для того, чтобы удачно сбежать. Мой ответ не понравился змеюнушу. Он прищурил глаза, но больше ничего говорить не стал. После примерки и волнительного разговора с отцом правителей я направилась в лабораторию. Мне нужно было как можно скорее сделать зелье и передать его Корнувалу. Бывший правитель согласился мне помочь подлить парням его в вино, за что я была ему безмерно благодарна. Он внимательно меня выслушал и не отказал, хотя я была готова уже услышать это. Старый волк думал около минуты, прежде чем дать мне положительный ответ. Мне даже на миг показалось, что он читает мои мысли, но я это сразу отмела не владеют оборотни такими способностями. То, что у Рагнара и Акселя есть немного магии, это, конечно, странно, но я не думаю, что они сильны магически. По крайней мере, до меня им очень далеко. Приготовить зелье не составило особого труда. Я его наливала в пробирку уже через 15 минут. Сенарный отрез отказался со мной идти. Его обоняние не выносило столь резких запахов, которые летали в помещении при приготовлении порошков или зелий. До начала бала оставалось около 4 часов. И мне катастрофически не хватало времени, чтобы выполнить задуманное. Разложив на небольшом поддоне жабьи языки, начала применять магию, чтобы высушить их. Я потратила около часа, доводя часть жабы до нужного состояния. Измельчив высушенные языки в каменной ступке, добавила к ним каплю слез синара. Кстати, очень эффективная штука. Нужно будет еще его помучить. Заклинание, маленький синий сгусток, созданный при помощи моей магии, и в нос ударил едкий запах. На лице растянулся хищный оскал. Благодаря слезам сина этот возбуждающий порошок получился гораздо сильнее, чем все предыдущие. Пути отступления подготовлены, а значит, бояться нечего. В комнате послышался тихий стук, и я поспешила к дверям. Меня должен был сопроводить на столь важное мероприятие бывший правитель, да и спокойнее было с ним, если честно. «Дочка», — удивился он, оглядывая меня с ног до головы. ахах ах, не могу», — рассмеялся мужчина. «Ты решила добить моих мальчиков?» «Предупреждаю сразу. Я один их воспитывал, и они мне очень сильно дороги». Я уже успела узнать от него, что его истинная пара покинула этот мир сразу после рождения парней. Нелегко пришлось правителю, но он собрал всю свою волю в кулак и воспитал прекрасных сыновей, над которыми сегодня я буду очень сильно издеваться. «Но ничего с ними не случится, папа», — пропела я, затаскивая мужчину внутрь своих покоев. «Сейчас туфли надену, и можем идти». Подошла к кровати и уставилась на несколько коробок с обувью, которые мне щедро пожаловали правители после того, как я на завтраке закатила скандал. Все они были красивы, но ни одни из них не подходили к моему платью. Печально вздохнув, потянулась к темно синим Цвет не подходил, но эти были единственными, которые хоть чем-то походили на нужные мне. Я могла бы изменить цветовую гамму, если бы все мои силы не ушли на приготовление порошка. Нужно срочно проходить инициацию и становиться полноценной ведьмой. А может эти? Послышалось у меня за спиной. Повернулась к старому волку и от увиденного готова была его расцеловать. На ладонях мужчины стояли туфельки, которые идеально должны были подойти к моему наряду. Оттенок чуть темнее, чем мое платье, высокий каблук, который был выложен точно таким же жемчугом, как и край моего корсета. Смотрела, словно завороженная, на это чудо, не могла подобрать слов благодарности этому мужчине. Настолько расчувствовалась, что даже начала шмыгать носом. «Это что еще за новости?» — пожурил он меня, опуская туфли на пол возле моих ног. «Размер должен подойти. Кармелия была точно такой же, как и ты. От этих слов еще сильнее зашмыгала носом, с трудом попадая ногой в туфлю. Словно для меня сделано», — улыбнулась я, бросив мужчине взгляд полной огромной благодарности. «Ну вот и ладненько», — довольно кивнул он. Так и знал, что парни на скорую руку ничего путного не достанут. Ну что, идем? Идем! выдохнула я, кладя ладонь на подставленный волком локоть и направляясь на выход.